Глава двадцать четвёртая. Гроза разразилась. Улучив момент, когда Ариэль находился у ямы, а Раджа был особенно раздражён чем-то, Махита со всяческими ужимками, лицемерными вздохами и недомолвками приступил к делу. Он никого не обвиняет, ничего не доказывает, но долг верного раба заставляет его открыть глаза своему владыке на вещи, которые ему, Махите не нравятся. Конечно, во всем этом нет ничего плохого, но нельзя и пройти мимо таких фактов. Махита с прежними оговорками начал перечислять факты. Сначала он рассказал об Ариэле, о его подарках слугам, подозрительных беседах с ними, о ночных полетах потом осторожно начал говорить и о поведении Раджины. Увидев Ариэля в первый раз, Шьяма нашла его очень красивым. Разве она не сказала этого? И тогда же какая забота, спросила, не голоден ли он. Когда Ариэль летал во дворце и бросал сверху цветы, лучшие розы падали на колени Шьямы. Знак почтения со стороны Ариэля. Только ли почтение? С каким чувством Раджина подхватывала эти розы и подносила их к лицу? Не к губам ли? Чтобы поцеловать их? С каким восторгом, с каким выражением глаз смотрела она на летающего юношу? Раджа не видел всего этого, потому что ослеплен Ариэлем. Но глаза Махиты все видят. А разве она сама не подавала Ариэлю цветок, В тот раз, когда он, этот красивый юноша, взлетел на купол дворца, и Ариэль сохранил цветок Раджины. Ариэль слишком часто бывает среди слуг, быть может, готовит заговор, а Раджина покровительствует ему, и, кто знает, не участвуют ли сама в этом заговоре, быть может, грозящим жизни владыки. В последнее время Раджина и Ариэль устраивают свидания, да еще открыто, словно для того, чтобы все видели, как мало она заботится о своей чести и о добром имени своего высокого супруга. Ариэль летает в Зинан, закрытый по закону для всякого постороннего. Кровь ударила в голову Раджи. Его темное лицо приобрело лиловый оттенок. «Это ложь!» – прохрипел он. «Ты играешь своей головой, Махита. Махита полниц и воскликнул. «За честь господина души моей я не пожалею своей головы. Иди к Раджине и убедись сам. Полюбуйся, как они воркуют, словно влюбленные голубки, или готовят черный заговор против тебя!» Раджа поднялся, шатаясь от обуревавшего его гнева. Лицо его искажалось судорогой, теперь оно было страшным, словно скрытые молнии освещали его синеватым пламенем. Полный ярости и жажды мести направился он наполовину жены. Махита последовал за ним. Раджа приоткрыл занавес. Возле окна, выходившего на балкон, среди подушек сидели Шьяма и Ариэль. Перед ними на низком лакированном столике стоял золотой поднос с фруктами. Ариэль что-то рассказывал. Шьяма глядела ему в лицо, внимательно слушая. Гортанный крик потряс воздух. Ариэль и Шьяма с испугом повернули головы к занавесу и увидели Раджу. Раджа, как тигр, прыгнул к Ариэлю, повалил его на подушки и схватил за горло. Шьяма бросилась к Радже. Махита свистнул, у него уже все было подготовлено. Вбежали слуги. «Связать этого змееныша и эту падаль!» – приказал Раджа слугам. «Ариэля в башню, а эту негодную в подземелье!» Раджа хотел сказать наоборот. «Ариэля в подземелье, а Шьяму в круглую башню», но в пылу гнева оговорился. Махита понял его ошибку и хотел исправить. «Верно ли я понял тебя, владыка?» Но Раджа подумал, что Махита хочет защитить Раджину и крикнул «Не рассуждать!». Махита попятился назад и прикусил язык. Шьяма выпрямилась. Она была бледна, глаза пылали гневом. «Ничтожество!» – воскликнула она с презрением, глядя на мужа. Подбежав к Махите, ударила его по щеке. «Негодяй!» Слуги стояли в нерешительности, опасаясь прикоснуться к Раджине. Часть их направилась по знаку Махиты к Ариэлю. «Что же вы, шкуру сдеру!» — кричал взбесившийся Раджа. Слуги, подталкивая друг друга, начали приближаться к Раджине. Шьяма выхватила из-под халата кинжал. Сверкнул клинок. «Я убью себя прежде, чем кто-либо прикоснется ко мне!» Угрожающе крикнула она и направила острие кинжала к груди. Слуги замерли. Что было дальше, Ариэль не видел. Его уже окружили. Связав, его подняли и понесли. Ариэль не сопротивлялся. Он был изумлен той внутренней силой, с какой вырвался протест Шьямы, и словно оцепенел. Он был брошен в круглую башню. Дверь за ним закрылась. Некоторое время Ариэль лежал на полу у самого окна, пораженный всем происшедшим. Шея болела, в голове мутилась. Когда мысли его несколько прояснились, он начал раздумывать. Махита очевидно, следил за ним и донес Радже о его полетах за пределы владений Раджи. Но чем виновата Раджина? В чем подозревали ее? Так вот, чем кончилась его жизнь ураджи, И как он наказан за свою нерешительность. Следовало давно улететь из этой клетки. Бедная, добрая Раджина. Неужели и она стала жертвой каких-то гнусных подозрений и доносов? Ей не дали даже оправдаться. Улететь? Железная дверь закрыта. На окне толстая решетка. Ариэль видел часть парка, каменный забор, и за ним, совсем близко, дорогу. Какая-то девушка стоит возле стены на дороге и внимательно смотрит на дворец. Ариэль вздрогнул. Он узнал Лалиту. Весть о том, что Ариэль находится у Раджи, дошла до нее, и она иногда пробиралась ко дворцу. Ей удалось увидеть, что Ариэль летал над куполом дворца. От ее глаз не укрылось, что красивая женщина подала ему цветок, когда он пролетал мимо окна, и сердце ее сжалось. Придорожной ли пыли мечтать о солнце? Ариэль, конечно, нашел во дворце достойное счастье. Но плоды манго, неожиданно появившиеся возле шарада, мог принести только Ариэль. Значит, он прилетал. Значит, он не забыл их. И Лолите так захотелось хоть издали увидеть Ариэля. Сегодня во дворце творилось что-то неладное. Слышались возбужденные крики. Люди метались по двору и парку. Но Ариэля не было видно. И Лолита уже хотела уйти, как вдруг услышала голос Ариэля. «Лолита, это я, Ариэль! Если вырвусь отсюда, прилечу к тебе! Жди меня!» Позади него заскрежетал засов двери, и он поспешил опустить голову на пол. Лолита, услышав слова Ариэля, задрожала. «Он был за решеткой. Что же это значило?»